Глава 18. Что вам от нас нужно? Вели нас четверо стражей, двое по бокам, двое со спины. Стоило чуть сбиться с шага, как купе, тут же подгоняли, больно жали магическими разрядами. Пока я только осматривалась, не строя наперед никаких планов. Судя по тому, как мы сюда попали, я могла предположить, что поселение ограничено магической защитой. Скорее всего, оно находится в пространственном кармане, а значит, хотя бы один выход будет там, где был вход. И вход этот был открыт специально лесавцами, чтобы мы с оказались здесь. Поскольку мы с Алиной не принадлежали к расе лесавцев, то для нашего появления на их территории должна быть веская причина. Чужаков они к себе не пускают, это я помнила из истории раз. Назревал вопрос: что хотят от нас? От меня или и на мирянке. Из рассказа Алины я сделала вывод, что по интересу мужского пола ее воспринимают просто как женщину. А меня опасаются. Заковали ведь в кандалы и усыпили. Стоило мне выпасть из туннеля перехода. Боятся меня и все же пригласили в гости. Делая на ходу такие умозаключения, я успевала рассматривать местность. Лес отличался от того, по которому мы шли последние несколько дней. Пожалуй, он выглядел больным даже больше, чем в аномальных зонах. Много деревьев наполовину усухли. Какие-то стволы сгибались под немыслимым углом. Растительность вся с волнопривядшая, неяркая. И запах. Не сразу я подобрала сравнение. Но потом, увидев между вспученными корнями дохлую иглонога, поняла. Так пахнет начало смерти. Кроме растительности, больше смотреть было не на что. Ни построек. дни дорог. Только слабохожная тропа. Значит, яма, где мы ночевали, была у самой границы. Коротко взглянув на небо, запомнила расположение светила, мысленно прокладывая путь назад, к темнице. Пробежалась глазами по ветвям, выискивая гримура. Он не отставал. Скрытый от глаз лесавцев капуцин ловко перепрыгивал с веток одного дерева на другое. Его новое тело словно только для этого и было предназначено. Удивительно, насколько легко он меняет формы. Теперь я не была уверена, что вид Дейкара, принятый гримуром изначально, был для него родным. Видимо, он считал его из моей памяти и принял наиболее подходящий к ситуации образ. Я глянулась на конвоиров, с исследовательским интересом рассматривая оборотней. Гравюры в учебниках не передавали всех особенностей расы лесавцев. в вживую я не видела, чтобы сравнить с этими особями. и лесавцев имело отличительные черты. Первыми бросались в глаза длинные, до лопаток белоснежные волосы, темные радужки глаз с большим, ярким, круглым фиолетовым зрачком, заостренные скулы, крупноватые рты с увеличенными тонкими клыками хищников. Уши у всех были большие, прижатые к черепу, остро вытянутые вверх. и заканчивались маленькими пушистыми пучками с отдельными длинными волосками. Телосложение воинов скорее напоминало нагов. Широкоплечие, гибкие, поджары, роста выдающегося, драконам не уступят. И длинные белоснежные хвосты они не убирали даже при полном обороте в человекоподобный вид. Количество хвостов было разным, от трех до шести. Чем объяснить такое количество? Зависит ли оно от возраста рисавца? Или силы? Или, может быть, принадлежности к определенному роду? Знаний на этот счет у меня не было. Стоять! Громко отдал команду самый старший по виду воин. К этому времени мы вышли на поляну и остановились возле входа в большой шатер из обработанных шкур. Сверху шатер был укреплен костными пластинами брони анкилозавра, обитавшего на островах Хо в Срединном море. Добыча даже одного анкилозавра была очень опасна. Эти твари огромного роста и злобного нрава были невосприимчивы к магии. Пока я разглядывал постройку, командир повернулся к нам с Алиной и остановил недовольный взгляд на мне. «Слушай сюда, магиса, если взбрыкнешь присутствие Альфы, этот довесок...» Он жестко ткнул пальцем в грудь Алины, отчего-то испуганно ойкнула и прижалась к моему боку. Тут же сдохнет. — Вижу, тебе дорога квартиронка, раз ты ее с цепи не спускаешь. — Запомнила? — Да. — отрывисто бросила я и перехватил испуганные взгляды на мирянки. Интересно, если бы я не лишила ее голоса, ответила бы она на оскорбление? Или все-таки жизнь в нашем мире хоть чему-то ее донаучила? — Зайдешь, поклонись. В глаза правитель не смотреть. И не смей первое говорить. Уяснила? «Да уж знаю, как с ними общаться!» Процедил сквозь зубы и решительно пошла вперед, крепко сжав влажную ладушку Алины. Полок шатра раступился, и я почувствовал, как мы прошли магический барьер. Открытую кожу заколола мелкими иголочками. Шаг, другой. Алина дернулась назад, но моя рука удержала ее крепко подле меня. Еще шаг. И мы вошли в просторный светлый зал, Какие обычно бывают в замках. Камень для строительства здесь использовали светло-серый, с красивыми розовыми прожилками кварца, кое-где виднели сияющие в короплении фиолетовых кристаллов. Такие камни обычно используют как накопители. Но в таком большом количестве раньше я их не видела. Гномы не часто продавали камни из-за сложности разработки жил. Очень часто такие попытки заканчивались обвалами породы со смертельным исходом. Все вокруг удивляло даже меня, что уж тут говорить о болине. У нее глаза стали как плошки, и она с любопытством завертела головой. Ну, пусть лучше молча разглядывает, чем трясется от страха. В целом зал был практически пуст. Только у дальней от входа стены на возвышении стоял трон. Он напоминал пень с высокой спинкой из переплетенных цветущих волос. Искусно сделанные цветы из драгоценных камней выглядели живыми. Даже капельки росы поблескивали на лепестках. Пожалуй, этот трон был самым живым в этом лесу. Я не сразу заметила Альфу. Мужчина стоял у окна, заложив руки за спину, и молчал. Молчала и я, выдерживая паузу. Правитель лесавцев не мог не заметить, что в зале он уже не один, но не спешил поворачиваться. И вдруг заговорил. Дракон скоро пробьется сюда. У меня внутри все радостно сжалось. Это точно и Гарон. Ммм, Лейр, Дракарон. Нас не бросили. И нарушит древние соглашения между нашими народами о неприкосновенности территорий. Лесавец повернулся, опаляя взглядом угольно-черных глаз без белков. Альфа был стар, но силен. Его девять хвостов поднялись вверх, раскрываясь веером за спиной. Одет он был в черное кимоно и просторные штаны. В треугольной вырез на груди проглядывал белая шорстка. Из-за кого из вас дракон в своем истинном облике так рвется сюда, а Магиса? Я несколько пометлива, прежде чем опустить глаза и склониться в низком поклоне, подталкивая Алину. и успела увидеть, как глаза мужчины изменили цвет, становясь темно-фиолетовыми. Лэйр Дракарон — куратор моей практики, Альфа. Девушка рядом со мной, наше задание. Он беспокоится о нас двоих. Позвольте узнать, зачем вы пригласили нас в гости? Формулировка была самой дружественной. Конфликтовать с самого начала он не видела смысла. «Поднимись», — со смешком и разрешил правитель. Ты недалека от истины магиса. Вы действительно не пленницы. Хотя начало нашего пребывания здесь указывало на обратное, я никак не прокомментировал это. Молча слушала, что еще скажет лесавец. И он продолжил. Мне хотелось первым познакомиться с иномерянкой. Мягкой поступью правитель подошел к нам и указательным пальцем с острым когтем поднял лицо Алины за подбородок. Рассматривал он ее несколько минут. Недовольно кривя губы. Вы ведете ее к моему сыну Азарвилу. Хочу понять, зачем она ему понадобилась. Для меня скрыта эта часть будущего. Смотрю и не понимаю. Мужчина задумчиво прищурился. Обычная квартиронка. Нечистая кровь. Нет в ней духовной силы. Зачем ты нужна Оракулу? Что было в его послании к магам? Последние вопросы он задавал хлестко. Даже я внутренне сжалась от ментального посыла. Уверена, если бы не мои манипуляции с голосом Алины, она бы уже все выдала. А так, только отрицательно качал головой и хваталась за горло. Лисавец недовольно ощерился. Вдруг резко развернулся ко мне и уставился немигающим тяжелым взглядом. Не смотреть в глаза. Напомнил о себе и стала рассматривать волоски на правом ухе Альфы. Хорошо, что у меня был опыт общения с подобными индивидуумами, облеченными властью. — Это ты постаралась, Магиса? — вдруг довольно сообщил мужчина. — Когда вы не удержали твой дар жизни, значит, я не ошибся. Ты та, что мне нужна. После его слов я удивленно взглянула на него. Стало любопытно, откуда он знает о моем даре и для чего я ему понадобилась. — Простите, Альфа, зачем я вам? Расскажу немного позже. Все-таки вы у меня в гостях. Почистите шерстку и разделите со мной поздний ужин. Отдохнете, пока дракон перейдет границу сам. Будет ему потом наука, когда в ней соглашение нарушать. Вот тогда и поговорим. Лисавица никого не звал. Но из приемных дверей вышла молодая женщина в красивом легком платье, струящемся серебром по статной фигуре. Лисавка была низкорослой. на уровне с Алиной. Черты лица в целом были, как у мужчины, но по-женски мягкие, и белоснежный пушистый хвост был только один. — Фрея, возьми наших гостей под опеку. Я жду их к ужину. Лисавка низко поклонилась и поманила нас за собой. Как-то задерживаться и пытаться что-то еще выяснить я не стала. Альфа сказал все, что хотел сказать на этот момент. Аудиенция прерывалась до ужина. Оставалось следовать его воле и ждать, когда правитель соизволит объясниться. Что же, воспользоваться передышкой, немного отдохнуть и нормально поесть я бы не отказалась. Вот только кандалы. Господин, а кандалы? Я звякнул цепью. Лисавец ухмыльнулся во всю пасть, но ничего не ответил. Подошел и провел рукой над цепью между наручниками. Цепь исчезла. Сами антимагические наручники Нет. Это для твоего же блага, Магис, чтобы не было соблазна что-то разрушить в моем доме и случайно кому-то навредить. И так твой дар жизни не будет чувствоваться острее. Стихи в твоем случае отнимают внимание. И можешь к вернуть голос. И я хочу услышать за ужином ответы на свои вопросы. Примечание. Квартирон в колониальной Америки так называли человека, у которого один предок во втором поколении, дед-бабка, принадлежал к негроидной расе, то есть потомок мулатного и белого родителя. В контексте произведения автор использует вольную интерпретацию понятия, связанную с чистотой крови и наличием, отсутствием магии.